«Тортал ми. Начало после конца. Том третий. Зов судьбы. «Просыпайся!» <как> Элайджа силой стухнул меня по груди руками так, будто воскрешал труп. Спросоня я бросил в него Сильви, в надежде, что она защитит меня от агрессивного соседа. А -а «Ай, Сильви, больно!» Как и ожидалось, напуганная Сильвия начала царапать лицо Элайджи до тех пор, пока не успокоилась и не уселась рядом со мной. «Тебе нужно было придумать более спокойный способ, чтобы разбудить меня», — проворчал я, потирая живот. «Ты же сам знаешь, как трудно тебя разбудить, и потом швыряешься Сильвией. Даже если она сейчас в миниатюрной форме, ты хоть знаешь, как остры ее когти?» Он поморщился, дотрагиваясь до мелких царапин, оставленных Сильвией. Элайджа столкнул меня ногой с кровати и начал одеваться. «Короче, если ты сейчас не поспешишь, то мы опоздаем. Я уже вымылся, так что сейчас твоя очередь. Шевелись!» «Пойдем мыться, Сильвия». Я подхватил своего питомца и направился в ванную. «Нет! Папа, я не хочу в душ! Я чистая!» <паспалка> Отчаянное завывание Сильвии я старался пропускать мимо ушей, волоча ее в душ. После превращения ее чешуйчатая кожа стала больше похожа на мех, притягивая грязь, словно магнит. Поэтому ее просто было необходимо мыть почаще. «Брат, ты не спишь?» Элли заглянула в нашу комнату, когда мы переодевались. Элайджа хотя бы был полностью одет, а вот я стоял в одних трусах. «Как тебе мои мышцы?» Сказал я, разминая свое тело как профессиональный штангист. «Фу, у тебя, братец, лишь кожа до костя». Ответила она, будто бы разочарованная тем, что у нее есть такой брат, как я. А вот когда мы танцевали, она думала иначе. Как же быстро она растет. «Скорее одевайтесь и спускайтесь на завтрак, ребята!» Униформа, которую мы были обязаны носить в Академии Ксейруса, довольно непроста. Я надел белую рубашку, серую жилетку, бордовый галстук и отлично скроенные темные брюки. Также, ради придания благородного вида, к нагрудному карману жилета крепились золотые часы. А вот униформа Элайджи с другой стороны выглядела очень элегантно. Черный пиджак с белой рубашкой отлично сочетался с черными брюками. Вместо платка он носил что-то похожее на галстук. На черном галстуке виднелась одна белая полоса, показывающая, что он является студентом первогодкой. На его рубашке был вышит значок с мечом и жезлом, придавая Элайджи лихой вид. Вместо привычных инструментов-заклинателей, Элайджа смастерил две перчатки, в которых указательные и безымянные пальцы были соединены тонкой черной цепочкой, придавая ему готический вид. Особенно теперь, когда он прикупил новые модные очки. Он ясно дал понять, что совсем скоро он найдет себе девушку, поэтому гордился своим прикидом. Хотя все же иногда ворчал под нос, что, несмотря на все свои старания, он не так хорош, как я. Что я могу сказать? Спасибо маме и папе за гены. Взглянув в зеркало, я оценил, насколько я и Элайджа физически окрепли за последнее время. Некогда бывший ботаником Элайджа, теперь приобрел резкий и холодный взгляд, противоположный его личности. Что касается меня, то мои глаза, насыщенно сапфирового цвета, казалось, почти светились. Волосы приобрели огненно-рыжий цвет, хорошо контрастирующий моим глазам. Каковы шансы, что мои черты характера определились двумя базовыми элементами, которые во мне преобладают? Мои черты лица были намного мягче, чем у Элайджа. Я был добрым и мягким, а он выглядел уравновешенным и элегантным. Я внимательно рассмотрел свое лицо, будто бы оно не было моим. Даже по прошествии 12 лет я все еще не мог привыкнуть к новой внешности. «Ты уверен, что ты сделал правильный выбор, Арт?» «Не могу поверить, что ты хочешь учиться на ученого мага. Я думал, что ты будешь учиться вместе со мной на боевого» сказал Элайджа, укладывая свои короткие черные волосы. «И я не могу поверить, что ты пошел учиться в Академию Ксайруса на боевого мага только потому, что там больше симпатичных девушек», ответил я, крепко хлопнув его по спине. «Соткнись! Еще посмотрим! Новый и улучшенный Элайджа точно заполучит такую удивительную девушку, что ты будешь пускать слюни от зависти!» Он еще раз взглянул на себя в зеркале и поправил пиджак. Удовлетворившись своим внешним видом, мы пошли вниз. Сильви запрыгнула ко мне на голову, ухватившись своими коготками за кожу, от чего я слегка забеспокоился о преждевременном облысении. Вы что-то очень долго собирались? Собирались на кого-то произвести впечатление? Пригрозила нам пальцем мама, от чего она и Табита засмеялись. Доброе утро, мальчики. Скорее садитесь за стол. Лили сегодня будет выступать на сцене, поскольку состоит в студсовете. совете. Должно быть, она нервничает, поэтому подбодрите ее», — сказала Табита. Я набил полный рот овсянки с фруктами и, тщательно переживав, сказал маме. «Вижу, ты все еще носишь то колье, которое я подарил тебе». «Да, оно очень красивое. Жаль, что твой отец хотя бы наполовину не такой, как ты». Вздохнула она, поглаживая подвеску из виверны. Элли наклонилась вперед и взволнованно сказала. «Все мои друзья завидуют мне. Надеюсь, ты еще будешь дарить мне нечто подобное. Правда, братик?» Надеюсь, в будущем ты будешь давать мне повод, чтобы я дарил тебе подарки. Тётя Элис, можете немного подлечить моё лицо? Не хочу, чтобы эти царапины испортили мой дебют в Академии. Он посмотрел на Сильви и показал ей язык. Все еще боретесь с Сильви? Ладно, иди сюда, дай я на них взгляну. Мама вытянула руку перед лицом Элайджа и прошептала небольшое заклинание. Небольшое свечение вытекло из ее пальцев, и несколько мгновений спустя царапинки на лице исчезли, от отчего Элайджа расслабленно вздохнул. «Спасибо, тетя Элис», — сказал он и продолжил завтракать. Отец зашел к нам на кухню, и по его виду можно было понять, что он только что тренировался. «Извините, что опоздал на завтрак. Сегодня я почувствовал прорыв», — сказал он, взволнованно посмотрев на нас с Элайджей. «О, мальчики уже сегодня идут в академию». «Не могу поверить. Похоже, мы хорошо воспитали Артура. Верно, дорогая?» «Что значит «мы»? Это я его так воспитала!» С гордостью ответила мама. «А когда он попадает в неприятности, то виновато мое воспитание», сказал отец, о чего мы все засмеялись. На завтраке не было Винсента и Лили. Она должна была уехать обратно в Академию на несколько дней раньше нас, чтобы подготовиться. А Винсент все реже появлялся дома, поскольку его включили в состав Комитета по настройке корабля Дикотеуса, который сегодня должен был отчалить. «Я был немного удивлен, когда услышал, что ты хочешь учиться в Академии Ксайруса на ученого Магард», — произнес папа, жуя омлет. «Конечно, оба варианта хороши, но боевые маги обычно получают всю славу», — Захнула от обито. Лилия училась на боевого мага, несмотря на несогласие Винсента и Табита. Оба хотели, чтобы Лили стала ученым магом, поскольку это гораздо безопаснее. Но она хотела сделать себе имя. Хм, не волнуйтесь, я все равно буду ходить на занятия по боевому манипулированию маной, хотя меня вряд ли там многому смогут научить, разве что некоторым тактикам боя. Улыбнулся я. Вряд ли многому там могут научить. «Если бы тебя услышали другие студенты, то наверняка бы побили. Хотя погоди, они даже не смогут коснуться тебя». Элайджа засмеялся, представив драку в академии, если бы кто-нибудь осмирился драться со мной. «Пожалуйста, постарайся не ввязываться в конфликты, Артур. Множество детей из очень влиятельных семей ходят в эту академию. Ты же не хочешь создавать проблемы для семьи Табиты?» – упрекнула меня мама. «Не волнуйся». «Я постараюсь рассчитывать свои силы, когда буду бить других людей!» Ответил я, поднеся ложку овсяной каши к мордочке Сильвии. Мама только покачала головой, а отец засмеялся. «Мистер Артур, мистер Элайджа, возничий говорит, что нужно поторопиться, если вы хотите успеть на церемонию посвящения!» Сказала горничная, поклонившись нам. «Ну, поехали!» Элайджа доел последние кусочки ветчины и накинул свой черный пиджак. «Мама Элли...» «Прежде чем я уйду, мне нужно, чтобы вы подошли ко мне и выставили указательные пальцы», — сказал я. «Зачем?» Мама вопросительно посмотрела на меня, но все же дала мне палец, а сестра последовала ее примеру. Я создал маленькое лезвие на кончике своего пальца и быстро ткнул в их пальцы, отчего на их кончиках появилась маленькая капелька крови. «Коснитесь кровью колье». Мой серьезный голос подчинил их, несмотря на первоначальное удивление. Обе помазали указательными пальцами по подвескам, и кровь питалась в камня. «Теперь эти ожерелья привязаны к вам, и только вы сможете их носить. Оно защитит вас в случае, если меня или папа не будет рядом. Но все равно будьте осторожны без меня, ладно?» Я крепко обнял свою семью на прощание и вышел. «Будь хорошим мальчиком и не беспокойся о нас». «Приезжай, когда сможешь, и держи нас в курсе новостей!» След крикнули родители. «Ваш багаж уже в карете», — сказал водитель, открывая для нас дверь. Элайджа поднял палец вверх, будто бы делая заявление, и крикнул. «Едем в Академию Ксайруса!» До Академии Ксайруса мы доехали быстро, но кампус был настолько огромен, что мы через него ехали дольше, чем по городу. По пути мы видели другие экстравагантно украшенные кареты, Некоторые даже в два раза длиннее, чем наша, а в других запрягали низкоуровневых мана зверей «Хм, одни понты!» — проворчал Элайджа, глядя на выходящих из карет студентов с украшенным, с украшенным оружием, показывающим их статус. «Наша карета тоже была роскошной, но только с точки зрения простолюдинов. По сравнению с другими богато украшенными экипажами знатных людей, наша выглядела простой телегой. «Мистер Артур, мистер Элайджа, мы прибыли!» Возничный открыл нам двери, и мы глубоко вдохнули в воздух студ городка. Воздух здесь такой же, как и везде. А я думал, что он будет повкуснее, причмокивая, сказал Элайджа. Не глупи, Потолкнул друга вперед, и мы пошли вслед за толпой студентов по главной мраморной дорожке. Матерь Божья! Элайджа присвистнул, глядя на здание, возвышающееся перед нами. Огромное белое строение глубоко поразило и меня. «Пойдем внутрь», — сказал я, и мы вошли в здание вместе с другими новенькими студентами, также впервые посетившими Академию. Зайдя внутрь, я поморщился от того, как громко здесь было. Тысячи студентов болтали со своими друзьями, знакомыми и только что встретившимися людьми. «Давай где-нибудь присядем!» Мне приходилось кричать, чтобы Элайджа, стоявший рядом, смог меня услышать. В конце концов мы нашли удобные места в середине зала. Осмотревшись повнимательнее, я удивился тому, как много гномов и эльфов поступили в Академию и болтали с окружающими. Элайджа взволнованно озирался по сторонам, разыскивая родственные души среди толпы. Вау, я никогда еще не видел эльфов вживую. Похоже, и вправду все три расы теперь смогут учиться в Академии Ксайруса. Скучно оглядывая толпу, я посмотрел на сцену, которая все еще пустовала. Внезапно воздух перед трибуной на сцене резко размылся и вновь собрался, после чего на сцене появилась директор гудскай На этот раз на ней не было той огромной шляпы, которую она носила 4 года назад. Теперь она надела элегантное белое платье. Ее глаза были закрыты, но когда она их открыла, то от ее взгляда по моей спине пробежали мурашки. Улыбаясь, Синтия медленно подняла руку, все еще глядя мне в глаза. Когда директриса появилась на сцене, студенты загалдели еще оживленнее. Но как только рука Синтии поднялась на уровень головы, внезапно возникла мертвая тишина. У всех студентов было неподдельное удивление на лицах, поскольку они все еще продолжали разговаривать, но из их губ не было слышно ни звука. «Извините меня за такую грубость, но я не люблю перекрикивать». Сказала она мягким, приятным голосом так, что ее было слышно даже на задних рядах. «Приветствую всех собравшихся здесь будущих руководителей, ученых и воителей декатена в нашей скромной Академии. Меня зовут Синтия Гудскай, но, пожалуйста, зовите меня просто директрисой Гудскай и не бойтесь подходить поздороваться, когда заметите меня в кампусе». Я не умею произносить длинные речи, так что я просто представлю вам студенческий совет, который представляет нашу академию и принимает участие в важных решениях вместе со мной. Пожалуйста, поприветствуйте их. Она махнула рукой, и к ней вышли члены совета. Первым я увидел Джарада, держащегося уверенно и смотрящего прямо перед собой. Его милая мордашка вызывала волну пронзительных девичьих криков из зала. Из-за его спины вышел веселый, очень игривый паренек и помахал аудиторией, сияя яркой улыбкой. «Смотри, смотри, там Лилия! Мы должны поддержать ее!» Элайджа встал со своего кресла, и мы прокричали ее имя. Ранее застенчивая Лилия теперь уверенно и спокойно шла до центра сцены, поправляя свои банты. Хотя она никак не могла видеть или слышать нас, мы все равно кричали, стараясь приободрить подругу. За ней вышел высокий студент с длинной челкой. Его серьезное лицо, атлетичное тело и острый, даже острее, чем у Элайджи, холодный взгляд, вызвал еще одну волну аплодисментов восхищенных девушек. Наконец, последней вышла девушка, заставившая всю толпу замолчать от удивления. Запоминающиеся бронзово-серебряные волосы, отражающие свет, подчеркивали ее персиково-кремовый цвет лица. Она повернулась лицом к публике так, что ее круглые бирюзовые глаза покорили сердца всех мальчиков в этом зале. Ей сейчас было всего 13 лет. Верно? Мне трудно было поверить в то, что девушка, которую я запомнил лишь маленьким ребенком, могла так удивить меня. Ее все еще детское лицо никак не могло скрыть природную красоту, выделяющуюся в сравнении с остальными. Она была чуть выше Лили, но короче рядом стоящего серьезного парня. Она держалась увереннее и значительнее других на сцене. Сделав глубокий поклон, она заправила волосы за уши и без эмоций на лице сказала. «Меня зовут Тессия Иралих, и для меня, как для президента студенческого совета этой академии, большая честь стоять здесь».